Глава 41. Были сумерки. Мы прогуливались по парку. Присели на скамейку насладиться прохладой вечера и полюбоваться голубями. «Откуда мы знаем, что это не сон?» – спросила она. «Может быть, это и сон», – сказал я. «Может быть, ничего реального в этой жизни нет. Но это не важно. Мы должны прожить ее так, как будто все происходящее действительно происходит».